Тот вдруг тоненько взвизгнул и разжал пальцы. Фолк отскочил в сторону, прижимая ладонь к побогролевшему уху. Торин отпустил дядюшку и примирительно сказал. «Может быть, мы все же попытаемся понять друг друга. Я назвал вам свое имя. При вашей очередь тогда я смогу объяснить вам, почему я оказался в Хабитании». Лицо дядюшки было, как переспелый помидор. Но заговорил он прежним, уверенным и напористым басом. «Меня зовут Паладин, сын Сфиора, и я сейчас глава рода Брандибеков. Так что ж тебе нужно, любезнейший, почему ты проник к нам незваным, не спросив разрешения?» «О, почтенный Паладин, сын свиора глава рода Брандибеков!» — произнес гном с плохо скрываемым презрением. — Я не смог представиться должным образом, так как пришел в ваши края глубокой ночью. Я шел по дороге с севера и случайно столкнулся с едущим на пони молодым хоббитом. Пони испугался, вырвался и ускакал. Вот так мы встретились с фолком. Уступая моим настойчивым просьбам, он согласился предоставить мне ночлег. Естественно, за плату, уважаемый. Гнома вновь передернуло, но дядюшка ничего не заметил. Торин сунул руку за пазуху, и спустя мгновение в его руке сверкнула кучка золотых триалонов короля Элисара. Я также прошу вас принять некоторые возмещения за утерянного по моей вине пони. Достаточно лишь шести полновесных монет. Да на эти деньги, — подумал Фолка, — можно купить четырех отличных пони. Но разве это жадоба откажется от наживы? Дядюшка заморгал, облизнул разом пересохшие губы, шумно вздохнул, его глазки мысленисто заблестели. — Ну, конечно, — протянул он, не сводя глаз с золота, — мы, конечно, могли бы принять возмещение, но не это главное. Если уважаемый Торин сын Дарта гном с лунных гор утверждает что именно по его вине, или, точнее, небрежности, был утерян пони. Он, конечно, обязан заплатить нам его стоимость, но мне больше бы хотелось услышать, зачем уважаемый Торин пожаловал к нам. Я послан своими соплеменниками к хоббитам предложить им самые лучшие и новейшие изделия наших мастеров». Самым серьезным видом отвечал гном и подмигнул Фолку. «Мы слышали, что именно род бронди-бэков является сейчас наиболее зажиточным и уважаемым в Хобитании». На лице дядюшки появилось чрезвычайно заинтересованное выражение. Он важно кивал на каждое слово гнома. «Поэтому я спешил день и ночь, чтобы договориться с вами. Тогда вам не было бы нужды...» Отправляться в утомительные поездки на отдаленные ярмарки. Мы, гномы юга лунных гор, могли бы доставлять все необходимое прямо вам домой и по самым низким ценам, но обо всем этом не сговариваются на пороге. «Да, — Да-да, конечно, — закивал дядюшка, — после завтрака ты, уважаемый, сможешь рассказать о своем предложении совету бронебеков, который вынесет свое решение. — Так я надеюсь, вы отказались от мысли наказать фолка. С любезной улыбкой осведомился гном, делая вид, что хочет спрятать золото. Дядюшка заметно взволновался. Почтенный, это наше дело, и не стоит тебе, чужому в наших краях, встревать в него. Но так и быть, фолка не будет доказан, если... Если мы с ним, скажем, отыщем этого несчастного пони, и я заплачу вам, скажем, четыре монеты. Если отыщется пони, и вы... «Возместите нам убытки в шесть монет!» — непреклонным тоном заявил дядюшка. «Дело не только в пони, но и в тех унижениях, которые незамедленно свалятся на наш рот!» «Какие же это унижения?» — опешил Торин. «Как это какие?» «Соседи увидят сбежавшего пони с товром баков и скажут...» «Оказывается, у этих брендибеков вовсе не такой порядок на конюшне, как они пытаются показать. Так чем же они лучше нас, если у них, как у всех простых хоббитов, может сбежать конь? А если они не лучше нас, то почему мы должны их слушаться? Теперь ты понял, почтенный Торин, какие убытки может понести наш род». «Нет, взять тебя меньше шести монет, значит, уронить честь нашего семейства первого наравне с в Хобитании».